Глава пятнадцатая. После возвращения Тео прошло уже больше двух недель. Но Луке пока так и не удалось перемолвиться с братом Несловечком. Как пояснил врач, у Тео было обширное поражение коры головного мозга, вероятно, вследствие сильного воздействия электротоком, что привело к практически полному параличу. Однако мыслительная деятельность сохранилась. И оставалась надежда, что нейронные связи постепенно восстановятся, что он пробудит утратившая чувствительность тела. Прогресс последних дней был поистине впечатляющим, опровергающим все научные представления, но речь пока так и не вернулась. В присутствии брата Лука испытывал странное необъяснимое смятение и растерянность. Он неловко присаживался на край кровати, брал в руки прохладную безвольную ладонь Тео, говорил что-то ободряющее, замечая испытующий прямой взгляд брата отводил глаза потому что стоило их взглядом пересечься хотя бы на краткое мгновение. Лука чувствовал, как голова наполняется густым монотонным гудением. Точно он сунул ее в пчелиный улей. Хотя они были близнецами, он привык относиться к Тео как к младшему братишке, который заслушивался его историями, восхищался его ловкостью, умением разжечь костер или решимостью противостоять напору Вольфа. Но сейчас рядом с братом он тушевался. Не знал, что сказать, и куда деть руки, которые становились несуразными, как клешни краба. Он чувствовал непреодолимую силу, которая расходилась от Теллу властными волнами, как радиоактивное излучение, меняя молекулярную структуру всех предметов в комнате и даже воздуха, которым он дышал. Когда бы Лука не зашел в спальню, превращенную в больничную палату, рано утром, в полдень или поздно вечером, там дежурили Флик и Мия. Кажется, они спали тут же, на маленькой кушетке, в полглаза. Мия выглядела бледной и уставшей. И Лука замечала, что ее веки покраснели и припухли от слез. Но было и что-то еще в ее облике. Новое, незнакомое. Исчезла угловатость, скованность. Движения стали легкими, плавными. Точно она танцевала под слышную лишь ей одной музыку. От полуопущенных ресниц... От улыбки, прятавшейся в уголках губ, шло тихое, спокойное свечение. И только когда в палату входила Личи, в ней проглядывала прежняя пугливая настороженность дикого лесного зверька. Как и Флик, Мея сторонилась ее. Она все расспросы упорно отмалчивалась. присутствие присутствии Личи воздух в комнате сгущался, как перед грозой. Только она одна, оказалось, была невосприимчива к рациональной притягательности Тео. «Почему ты настроен так враждебно, Кличи?» — спросил Лука как-то у Флика. «Вовсе нет», — буркнул тот. «Ты и показалась. Это просто такие черная неблагодарность. Если бы не Личи, вы с Тео никогда не вернулись бы в Ганзу. Так и есть». «Так в чем же дело? Разве она не заслужила иного отношения? Хотя бы крупицу признательности». Флик бросил на него быстрый взгляд, точно собираясь поделиться важным секретом, но передумал. Пусть Тео сам все расскажет. Да я-то не против. Знать бы еще, когда это случится. Он же, ну, как бы сказать помягче, парализован. И не может ни слова не сказать, ни нацарапать хотя бы. Он разговаривать. «Жаль, ты слышать нет», — пожал плечами Флик. И действительно, Флик и Мео понимали Тео без слов. ты и дело подскакивали, чтобы принести свежей воды или яблочного пюре, поправить плед, Взбить подушку или отодвинуть штору, чтобы впустить в комнату рассеянный солнечный свет. Иногда Тео, Флик и Мео переглядывались, точно посылая друг другу радиоволны на секретной частоте Лука чувствовал, что явно был здесь лишним. Как бы ни старался рассмешить их, растормошить, это не находило отклика. Он не мог избавиться от ощущения, что они посмеиваются за его спиной, за неудачные остроты и жалкие попытки завязать разговор. Чувство закипающее раздражение он то и дело намеренно подначивал Флика, пытался задеть, уколоть упреком или мелкой придиркой Мию. Нес всякую чушь и, замечая в глазах друзей, не обиду и злость, а лишь недоумение и растерянность, распалялся еще сильнее, испытывая жгучий стыд и презрение к самому себе. А когда вновь оставался в одиночестве, злость улетучивалась, и он чувствовал только безмерную, отупляющую усталость как если бы он несколько дней к ряду пробивался сквозь заросли дикой ежевики, которая цеплялась за одежду, спутывала волосы, царапала мелкими шипами руки. Однажды утром, пока он разбирал служебные документы, в дверь кабинета постучали. «Да, кто там?» «Это я», — улыбнулась Личи. Не помешало? Лука был рад ее видеть. Последние дни он сам часто искал ее общество. Это хотя бы ненадолго отвлекало от мрачных размышлений. «Кажется, возвращение Тео не принесло радости», — мягко спросила Личи. «Что?» «Пф, нет. Что за странные мысли?» «Личи, я в неоплатном долгу перед тобой и твоей семьей». «Тео, и ты и есть моя семья, Лука», — тихо сказала Личи. «Да, ну, конечно же. Прости, я что-то не то говорю». Мысли путаются. «Теперь, когда Тео здесь, скоро он поправится и все изменится». «О чем ты говоришь?» Я обещал, что сохраню все как есть до его возвращения и от своих слов не откажусь. Хотя треклятый Вольф Вагнер и написал в завещании мое имя. По справедливости Жезл Мессера должен наследовать Тео. Его с детства готовили к этой роли. И ты вот так запросто отдашь ему Ганзу? Да. И все наконец-то выдохнут с облегчением. Даже я сам. Как оказалось, играть роль правителя Ганзы — паршивое развлечение. «Имию? С ней ты тоже легко готов проститься». «При тут она?» — вспыхнул Лука. «Ой, не обманывай себя, Лукас. Ты же видишь, как она смотрит на твоего брата. глаз с него не сводит. Без слов понимают друг друга, как заговорщики. Или влюбленные. Это все чушь. Тогда ответь, только честно, на простой вопрос. Решишься ли ты когда-нибудь поставить ее перед выбором, он или ты? Что ж ты молчишь?» Ты знаешь, она выберет его. Всегда, чтобы не случилось раз за разом, она будет выбирать его, а не тебя. Пусть даже ты бросишь к ее ногам весь мир. Каждое слово лечи вонзалось, как отравленная игла, заставляя скулы каменеть. Лука знал. Это правда. Правда, которую он трусливо отказывался замечать, на которую закрывал глаза. Все эти случайные прикосновения, взгляды, ускользающие улыбки, Казалось, эти двое ведут немолчный разговор, не произнося ни слова, потому что предназначен он не для посторонних. За последние месяцы у Луки Смеи установилась особенная доверительная близость, и теперь он отчаянно тосковал по тем временам, потому что теперь, когда рядом был Тео, чувствовал себя третьим лишним. Даже Флик, его Флик, закадычный друг, с которым их роднило столько воспоминаний, Чурался его, и ни на шаг не отходил от Тео, как дрессированная собачка, готовая броситься и исполнять любой каприз. Но никогда не знавший ни в чем отказа Тео, его рассудительное и осторожное сердце не способно оценить ни друга, ни робкой влюбленности Мии. И эта беспечная расточительность присыщенного башка с пренебрежительным равнодушием, принимающего бесценные дары, словно это жалкие стекляшки, поднимало в сердце Луки волну обжигающей ярости. Никогда прежде он не завидовал Тео. Ни его детству во дворце сбывшихся желаний, ни бескрайним горизонтом будущности, которые открывались перед ним, просто потому, что он родился в правильной семье. Но сейчас, в эту самую минуту, он люто до темной пелены в глазах завидовал брату. «Лучше бы ты не возвращался. Все было хорошо, пока ты не вернулся». Мысленно произнеся эти страшные слова, обладающие необратимой силой, Лука почувствовал необъяснимое пугающее облегчение. Словно он долго, до вывернутых от напряжения шейных жил, тащил огромный валун и сгибался под тяжестью этой ноши а потом, наконец, бросил его. Отошел в сторону, сделал шаг второй и расправил плечи. «Разве я сторож, брату моему?» К чему весь этот странный разговор? Что ж, я всегда ценила твою прямоту. Это достоинство, которое редко встречается среди правящей элиты, и тем особенно ценное, — улыбнулась Личи. И будет справедливым платить той же монетой. Я должна вернуть статус супруги, правителя ганзы его ближайшей наперсницы. Поэтому предлагаю тебе заключить брачный союз. Что? Лука рассмеялся, но на бледном лице Личи не было и намека на улыбку, и он осекся. «Но вы же моя мачеха. Брак, разумеется, будет формальностью, как и прошлый, исключительно деловое соглашение». «Погодите, погодите, вы что, действительно сейчас говорите все это всерьез?» «Почему нет? Мне кажется, мы вполне неплохо поладили. Брак — это сделка, которая позволит каждому укрепить свое положение». В твоем окружении никогда не будет союзника более близкого по духу и преданного, чем я. Одного я никак не могу понять. На кой черт вам сдалась Ганза? Личиро смеялось искристым смехом, похожим на серебряные колокольчики. Ганза. В моем представлении она была сказочным королевством, похожим на рождественский шар со снежной крупкой, которая медленно кружится в глицерине. В реальности зима осточертела мне уже через месяц. Как оказалось, я не выношу холод. Но даже холод — это ничто в сравнении с варварскими нравами, уродливым языком и кошмарной местной кухней. Впрочем, Ганза далеко от Джунго, а это уже немало. Вы так ненавидите родную страну. И чат вернулась к потемневшему окну. На востоке девочек воспринимают иначе, как прискорбную неизбежность. Слышал поговорку? «Если у женщины нет таланта, это уже добродетель. Если не повезло родиться мальчиком, участь ждет незавидное». Порой мне казалось, что я и не анимела, что слова, которые я произношу, звучат только в моем воображении, потому что никто из окружающих их не слышал. Я привыкла жить с чувством ущербности, неполноценности. Каждый из моих многочисленных братьев с детства знал свое место в клане. И только меня никто не спрашивал, кем я хочу стать. Не приглашали на совет клана. Впрочем, и не гнали. Если я сидела в уголке тихо, как мышка, не утруждались заботы о подобных мелочах. Все равно, что гнать кошку, чтобы она не подслушала чужие секреты. Пока мои братья строили блистательную карьеру в бизнесе или политике, на мою долю оставались только благотворительные обеды и светские вечера. И хотя я не раз доказала, что даже в столь ничтожной роли оказываю неоценимое содействие клану, это не изменило ровным счетом ничего. А здесь я, наконец, обрела свободу и силу. Вы удивительная. Тонкая, умная, образованная и ослепительная красавица. Да любой в мире полжизни бодал за право назвать вас своей женой. Но я не сделаю вас счастливой. Я не люблю вас. А кто говорит о любви? Я вовсе не претендую на место в твоем сердце. Если уж связывать себя узами брака, то только так, на холодную голову, без всяких романтических бредней. Нет, это все...» Покачал головой Лука, но Личи приложила палец к его губам. «Не торопись с ответом. Обдумай все хорошенько. Вернемся к разговору завтра. Когда она вышла из кабинета... Лука уронил голову на скрещенные на столе руки и застонал. Как будто мало было размолвки с друзьями. Теперь еще и новая напасть. Как увильнуть от брачного союза сличи и не оскорбить ее отказом? Если есть на свете кто-то, кто сможет дать дельный совет, как выпутаться из передряги, то это он, пробормотал Лука.